Фернандо хлопнул себя по лбу, словно забыл что-то важное. «Конечно, я совсем забыл. Я договорился со своей сестрой Паулой пообедать в ресторане неподалеку от Сегови в Таракабалос, а встречу назначил на половину третьего. Я надеюсь, что мы сможем прибыть туда без опозданий. В противном случае тебе придется узнать, что за характер у моей сестры». Моника почувствовала, что все ее планы на этот день, которого она так ждала, рушатся. «Они даже обедать будут не одни». Тут появилась лючи с ключом, она попыталась открыть дверь, но замок не поддавался. Фернандо сделал шаг вперед и взял у Лючии ключ, Надеюсь, что ему больше повезет. Уже со второй попытки Фернандо открыл дверь. Лючия включила свет, и множество ламп дневного света, замигав, осветили большое помещение, полное разных этажерок, классификаторов, папок и картотечных шкафов. Моника, при виде многих тысяч папок, документов и, тронутых плесенью книг, начала чувствовать первые симптомы аллергии, проявлявшиеся у нее на насекомых, и трижды подряд чихнула. «Бог мой!» — подумала она, — «да здесь должны быть толпы насекомых!» Она сделала шаг назад и извинилась за то, что не сможет войти внутрь, сославшись на отвращение к насекомым. Моника воспользовалась этим моментом, чтобы закурить. Обычно она выкуривала не больше одной-двух сигарет в день, но сейчас она нервничала, и ей показалось, что случай подходящий. «В этом картотечном шкафу, — объясняла лючия Фернандо, — мы храним все документы с 1920 по 1933 год. Сейчас я найду журнал регистрации поступления товаров и почты». После нескольких минут поиска в каких-то картонных коробках на свет появился журнал, который искала Лючия. Она нашла раздел с информацией по 1933 году, и стала вместе с Фернандо просматривать в оглавлении записи о поступлении в тюрьму посылок или личной почты, Фернандо обнаружил запись. Рядом стоял написанный от руки код а /П 1933. Люче, что могут означать эти цифры и буквы? Это ссылка на ящик, который мы должны искать на этажерке А. Буква П означает почта, а 1933 год. Это просто... Я вижу, ты не привык ориентироваться в архивных завалах. Теперь пойдем искать этажерку А». Через несколько минут они открыли большую папку, в которой хранилось около сотни почтовых извещений. Лючия и Фернандо разделили их на две стопки и, вооружившись терпением, стали их перебирать, пытаясь обнаружить упоминание имени Фернандо луэнгу Не прошло и пяти минут, как Лючия помахала извещением. «Вот, мне кажется, мы его уже нашли». Это извещение о пакете на имя Фернанду Луэнго, датированное 16 сентября 1933 года. Ну, конечно, к этому времени он уже вышел из тюрьмы Лючия. В голове Фернанду наконец начали складываться части этой головоломки. И он вслух подытожил свои размышления. Когда пакет прибыл в тюрьму, отец уже более месяца находился на свободе. Понятно, что он не мог получить его здесь, Но почему случилось так, что его никто не известил? — Я не могу тебе ответить. Возможно, тот, кто в те годы отвечал за почту, не смог найти адресата, отложил пакет в сторону, а впоследствии забыл о нем. Или, что того хуже, потерял. Вспомни, через три года началась гражданская война, и уже никого не беспокоил неполученный пакет. Тюрьма заполнилась солдатами, захваченными в плен, и посылка была забыта. Другое объяснение мне в голову не приходит. — Возможно, так и было, — сказал Фернандо. «Здесь упомянуто какое-нибудь имя. Мне нужно знать, кто отправил браслет». «О каком браслете ты говоришь?» Удивленно взглянул на него Лючье. Фернандо пожалел о том, что не догадался до сих пор рассказать ей о содержимом пакета. «Прости, у тебя, безусловно, есть причина удивляться. Я тебе еще не рассказал, что внутри пакета оказался этот браслет». Фернандо вынул из кармана фетровый футляр и показал браслет Лючье. Лючье рассматривала браслет с большим интересом. Он ценный и, скорее всего, очень старинный и сделан в особом стиле. Почему-то он кажется мне знакомым, но я пока не могу отнести его к какой-то эпохе. Пока она рассматривала браслет, Фернандо рассматривал ее. У нее были прелестные руки. Глядя в ее лицо, он с удивлением обнаружил, что у нее такие же глаза, как у его жены. Они блестели по-особенному. Правда, губы у лючии были более тонкими и твердыми, но такого восхитительного цвета, что не было необходимости в помаде. В целом же ее лицо говорило о том, что перед Фернандо зрелая и сдержанная женщина. Он рассказал ей все, что выяснил на данный момент о браслете, и сообщил, какие предпринял шаги, чтобы установить его возраст. Пока Фернандо, не имея данных из голландской лаборатории, не мог ничего утверждать наверняка. Теперь я намного лучше понимаю, почему тебя интересуют подробности этой истории. Попытаемся определить, кто был отправителем и откуда появился браслет. Таким образом, ты получишь ниточку, чтобы начать распутывать весь этот клубок. Лючия снова обратила свое внимание на документ. В графе «Отправитель» стояло имя Карлос Ромерес Куэста. Ниже значился адрес улица Испанской Республики 3, деревня Херес де Лос Кабальерос, провинция Бадахос. Херес де лос конечно, я не подумал об этой деревне. Когда я изучал этикетку на пакете, я разобрал только окончание названия и подумал, что речь идет об Эхеа де лос Херес де лос Фернандо словно перенесся в свое детство. Он вспомнил, что как-то провел в этой деревне лето с родителями. Мне кажется, у отца там были какие-то друзья. Я вспоминаю, что мы с сестрой провели там чудесные каникулы хотя мы тогда, должно быть, были совсем маленькими. Я помню бассейн и красные качели, на которых мы пропадали часами. Мигание неоновых ламп вернуло его к реальности. Он посмотрел на Лючию. У тебя нет какой-нибудь бумажки, чтобы записать эти данные? Бумаги нет, но, мне кажется, у меня в кармане есть визитные карточки. Ты можешь воспользоваться карточкой и записать, что необходимо, на обратной стороне. Записав адрес и имя еще одного человека, которого следует отыскать, Довольный, что получил эту информацию, Фернандо почувствовал, что необходимо как-то отблагодарить эту женщину. Сама Лючия не придала никакого значения тому факту, что смогла помочь определить имя и местонахождение господина Рамиреса. Поскольку речь шла о тюрьме, все посылки регистрировались из соображений безопасности, поэтому отыскать запись было очень просто. Они закрыли все папки и, положив их на место, вышли из подвала. Фернандо занялся замком и Поскольку уже ознакомился с его конструкцией, Моника с нетерпением ждала, когда они наконец выйдут. Ей совершенно не понравилось, что ей пришлось оставить их одних, и что она ничего не узнала. Вы что-нибудь нашли? спросила она, хотя Лючи и Фернандо еще не успели выйти и внимательно посмотрела на них. Фернандо улыбнулся ослепительной улыбкой, подтверждающей, что они потрудились не напрасно. Моя дорогая Моника. Я уже знаю, кто отправил браслет моему отцу. Фернандо вынул из кармана визитную карточку Лючи и уточнил. — Очередной след ведет нас в Херес де Лос Кабальерус, это в провинции Бадахос. Там я должен встретиться с неким Карлосом Рамиросом, если он еще жив. Это он отправил посылку моему отцу. Он повернулся к Лючи, взял ее руку, учтиво поцеловал и рассыпался в благодарностях. — Лючи, я так обязан тебе за твою бесценную помощь. Ты помогла мне рассеять многие сомнения. Я не знаю, какую услугу могу оказать тебе взамен. Может быть, я мог бы пригласить тебя пообедать с нами сегодня? А Лючей немного смутилась и, отняв руку, извинилась. Я бы приняла твое предложение с огромным удовольствием, но, по правде говоря, я задержалась с оформлением кое-каких очень срочных бумаг. И если я сейчас пойду обедать, то никак не успею закончить дела. Спасибо за приглашение. Давай перенесем обед на тот день, когда ты вернешься в Сеговию. «Ну и, кроме того, она посмотрела на Монику, я ведь обещала показать вам церковь подлинного креста. Как только вы будете знать, когда сможете приехать, позвоните мне за несколько дней до того, если это будет в рабочий день. Или еще лучше, приезжайте как-нибудь в выходные. Мы тогда сможем и церковь посмотреть, и пообедать втроем. Что вы на это скажете?» «Что касается меня, то я буду очень рада», солгала Моника, которой стало легче уже от того, что сегодня Лючи не будет с ними за обедом, Мы обязательно навестим вас, когда Фернандо сможет. Фернандо начал вспоминать, насколько он загружен, и подумал, что в ближайшие две недели он вряд ли снова выберется в Сеговию. Когда праздники закончатся, в ювелирном магазине будет уже не такая интенсивная торговля, в следующую субботу не получится, а через две недели мы к тебе приедем. Тебя устраивает, лючи Договорились, без проблем. — Если ты не возражаешь, я поищу в отделе периодики информацию относительно кражи и того случая, из-за которого твой отец попал в тюрьму. Если я увижу что-нибудь интересное, я пришлю эту информацию тебе. Ты сможешь оставить мне карточку с номерами, телефона и факса? Фернандо оставил ей визитную карточку ювелирного магазина. Лючея попрощалась с Моникой, дважды поцеловав ее, и проводила их до двери архива, где пожелала им приятного времяпрепровождения.